Глава пятая. Раненых пришлось положить на вампирские лежанки. Выбора особо не было, потому что в противном случае пришлось положить их на пол. «Коста, что теперь делать?» Женщина металась по залу, бледная, как мел. «Нормально, все успокаивал я ее. Пару дней полежат, потом уйдем». «Ты не понимаешь», — крикнула она. «Эти вампиры были тут не просто так». «А для чего? Охраняли народ для своей стаи», — уточнил я. «Хватит истерить, все равно уйти мы пока не можем. Или ты предлагаешь их бросить?» Нет, женщина глубоко вздохнула и уселась на камень. Может быть, попробуем перебраться на другой берег реки, все же река — это надежная защита. Не получится, отмел я такое предложение. Мы на этот берег с большим трудом переплыли, а ты предлагаешь раненых тащить, мы их скорее утопим. Хотя тут тоже оставаться неохота, может, плод попробуем сделать? Предложил я. Тогда можно будет перевести наших ребят. У тебя есть веревка? Есть. Женщина скочила и начала шарить в рюкзаке, после чего достала моток. Дело в том, что если сюда снова нагрянут вампиры, то они могут просто отрезать нас от выхода, им даже сражаться не придется. Еды у нас мало, подохнем от голода, ну или когда совсем ослабнем, возьмут нас тепленькими, даже не напрягаясь. Конечно, сидеть несколько дней в кустах тоже так себе затей, но там они хоть и не смогут днем нападать, но если ночью нагрянут, то мы точно отбиться не сможем. Навалятся со всех сторон и все. Выбора особого не было, но лучше на улице, чем тут». Пришлось мне, отчаянно матерясь, тащить раненых друзей обратно, и Чел сразу не сообразил, что на улицу нести нужно. В этом состоянии после боя совсем голова не соображает. Да, снаружи могут и хищники напасть, но об их приближении мы узнаем заранее, так что ничего страшного отобьемся. Пока я вытаскивал троих здоровых парней из пещеры и складывал их на берегу, альма начала делать плод, благо что Анара был топор, а махать им она умела. К тому же мы не собирались делать большое плавательное средство. Достаточно того, чтобы оно одного человека могло на воде держать. Когда я буду их переправлять, все равно буду в основном ногами грести. Вроде бы не такое сложное задание нам предстояло, но управились мы ближе к вечеру, когда уже начало темнеть. Снова углубились в кусты, сделали небольшие лежанки и затихли. Хотя иногда кто-то из раненых начинал громко стонать. Альма им даже рты закрывала, переживала, что вампиры тут вокруг нас толпами бродят. «Альма», — обратился я к женщине, когда мы, прижавшись друг к другу, слушались в темноту. «Правда, что у охотников взаимолырочка на серьезном уровне». «Чего?» — не поняла она меня. «Чего-чего», — буркнул я. «Завтра тебе нужно будет бежать в город и просить помощи. Я тут останусь парней наших охранять. Ты сможешь найти охотников, которые нам помогут?» «Думаю, смогу», — ответила женщина. «Только придется тебе тут одному два дня быть». Ничего страшного, побуду, тем более тут все равно ко мне подкрасться не смогут. Но если на самом деле вампиры наглянут, то на открытой местности они нас все равно перебьют, будешь ты тут или нет. Да и вообще, у нас еды осталось мало, долго на берегу торчать мы не сможем, нужно уходить. Кстати, может ты и к барону зайдешь, скажу, что задание выполнено, были вампиры, но мы их всех убили. Вдруг повезет, и он мастеровых с охраной сюда отправит, чтобы своды пещеры обрушить. Я тоже об этом думала, призналась женщина. Попробую. Конечно, рыболовные крючки и леску я продолжал таскать с собой, но сырую рыбу я с не хотелось, а все на кричала, что разводить костер не стоит. Остается надеяться, что женщина сможет найти охотников и прийти на помощь. А еще лучше пусть лодку сюда, обратно пришлют. Эту мысль я тоже высказал Альме, а получится по реке добраться, а не по лесу идти с ранеными на горбу. Я жаль, что течение реки не в сторону города. Можно было бы и на плоту до него добраться. Альма легла отдыхать первой, а я сидел на дежурстве, только совсем плохо у меня это получалось, глаза слепались. Слишком вымотался за прошедший день. Даже сам не заметил, как мои глаза закрылись, и я уснул. Спокойно поспать мне не дали. Передо мной сначала появились два зеленых глаза, а потом черная фигура. Морет, пожалуй, как всегда, вместе со своей зирюшкой. «Ты нахал, сообщил он мне, даже не потрудившись поздороваться. Впрочем, в этом вы все, жалкие людишки. На этот раз страха я не испытывал, видно бог ужаса не считал нужным теперь меня пугать. «Здравствуйте», — поприветствовал я божество и встал на ноги. Мои спутники спали. Альма даже чему-то улыбалась в сне. «Надо же? Получается, что я сейчас не сплю, только непонятно, почему таким бодрым стал. Почему вы меня нахалом назвали, — поинтересовался я после нескольких минут томительного молчания. Всегда...» «Себя скромно веду. Ты жалкое ничтожество, даже не соизволил молиться, мне старался вообще не вспоминать о моем существовании», — с угрозой голоса произнес Морет. «Когда же тебе прижали, так тут же начал скулить и просить у меня помощи. Как это еще назвать, если не наглостью?» «Не забывал я про вас», — возмутился я, — «даже требовал от людей, которых лечил вашей силой, чтобы они не забывали поблагодарить. Зачем мне постоянно о вас вспоминать? Вы же занятой человек». — Человек! — даже не сказал, а выплюнул Морет. — Не называй меня так, это оскорбляет. — Прошу прощения, — повинился я, и даже ногой шаркнул, показывая, как раскаиваюсь в своих словах. — А вы зачем ко мне прибыли? — Чтобы ты не подох в этой пещере, мне пришлось тебя немного усилить. Надо заметить, что ты для этого даже десятой части не заработал. — Поэтому я не терял сознание и чувствовал себя нормально, — догадался я, хотя и до этого мне такая мысль в голову приходила. — А почему тогда я не узнал новых рих? Жрец говорил, что они ко мне во сне придут. Вместо ответа Марет резко приблизился ко мне, да так, что я даже отстраниться не успел. После этого он положил свою руку мне на голову, меня как будто током прошибло. — Скоро узнаешь новые рихи, — проскрипело божество, — и запомни, человек, ты снова передо мной в большом долгу, не вздумай бездельничать. Все понял, помошившись, кивнул я, голова начала болеть. — Ну и славно, и еще не советую тут надолго задерживаться, если тебе дорога твоя шкура. «Вампиры?» — напрягся я. «Они!» — покивало божество. «Через несколько дней будут здесь, думая, что и через реку найдут способ перебраться». «Спасибо, что предупредили, а сейчас поблизости никого опасного нет», — уточнил я. «Сейчас. Сбегаю, посмотрю», — рыкнул Морет. «Сказано тебе, чтобы надолго не задерживался, хотя толку от тебя пока никакого. А от того, что тебя будут пытать, я тоже свое получу». «Да лучше в бою сдохнуть, чем им в лапы попасться», — пробурчал я, — наслышан, как они пленных пытают. Моя речь сильно развеселила Мореда, потому что она расхохотался да так, что у меня мурашки по коже побежали. Слишком у этого создания смех неприятный. «Ты пойдешь в бою», — осмеявшись, спасил он. «Да если бы не моя поддержка, ты бы всегда убегал от боя, визжав с перепуга, как свинья». «Не всегда бы убегал», — буркнул я. Очень неприятно это было слышать. В той же пещере я не бросил своих друзей, а остался с ними, хотя и понимал, что, возможно, умру. «Ты слабый глуп». Марит посмотрел на меня, как мне показалось с презрением. «Зачем тебе цепляться за простых людей? Посмотри на них». Бог указал на моих спящих товарищей. «Посмотрел. Что я должен увидеть?» «Увидеть ты должен силу, которая тебе нужна. Достаточно четыре раза махнуть ножом, и ты станешь немного сильнее. Да и ко мне долг станет меньше». Своих убивать не собираюсь, отрицательно покачал я головой. Даже не надейтесь. Вот про это я и говорю, ухмыльнулся Марет. Ты глупый слаб, они не, не твои друзья или боевые товарищи. Ты теперь навсегда будешь один. Не советую заводить себе друзей. Велика вероятность того, что они же тебе в спину и ударят, или продадут, когда им это будет выгодно. Но может кроме вот этого, как его Анара? Он еще глупее, чем ты. Да и вообще весь этот мир чувств для тебя, только ты это почему-то быстро забываешь. Даже с вашей силы я не смогу в этом мире протянуть долго, да меня бы в той же пещере сегодня днем убили бы, если бы не мои друзья. Так и нечего за такую работу браться, сам же как прислуга у людей, которые гораздо слабее тебя. Это ты им должен приказы отдавать, а не они тебе. А вы предлагаете бегать по лесу и врезать вот такие группы, я не смог сдержать саркастической улыбки. Или на дорогах одиноких путников подстерегать. Да и вообще, вы же Бог, а как мне кажется, даже вы не вольны в своих решениях. Делайте свои дела с оглядкой, иначе бы подобные вам божества уже все земли залили бы кровью. Может быть, и так, не стал скрывать Марет. Да и правды, боги тоже не могут делать то, что захотят. Я, например, не могу открутить головенку самому слабому божеству, а иногда так хочется. А человек может Бога убить? спросил я. И много ли энергии с него получишь? Надо же, какой притки! Может быть, только не сейчас. Я сильно сомневаюсь, что даже старший жрец с легкостью победит самое слабое божество. У их на земле множество. Так что даже не надейся на победу. Сложишь голову напрасно, но если вдруг тебе уловнется удача, то плохого от меня не жди. Понятно, задумчиво промотал я. А где эти боги прячутся? Вы, например, где обитаете?» Выброси то дури из головы, — отмахнулся Марет. тебе рано думать даже о битве с патриархом вампиров, не то что с богом. Кстати, больше я тебе так помогать не буду, поэтому советую вплотную заняться своим развитием. Все, мне пора. Погодите, еще пара вопросов, — попросил я. Что еще? — недовольно спросил Марет. Вы же один из сильнейших богов этого мира. Скажите, есть ли возможность мне вернуться обратно или я тут навсегда застрял? Бог пристально на меня уставился, его зверушка даже начала нервничать, заходила кругами вокруг своего хозяина. Простояли мы так минут пять, глядя друг на друга. Есть, наконец кивнул он. Когда станешь сильнее, хотя бы жрецом, мы вернемся к этому разговору, только я сильно сомневаюсь, что к тому времени ты захочешь покидать этот мир. Какой второй вопрос? Правда, что вы можете навестить любого, кто упоминает ваше имя. Многие боятся вас даже благодарить. «Как же ты глуп, человек!» — Марет даже вздохнул. «Они боятся произнести мое имя. Мне этого уже достаточно. Я бог страха, кошмаров. Называй, как хочешь. Люди боятся и правильно делают, потому что благодаря этому я становлюсь сильнее». «Все понятно», — кивнул я. «Получается, не стоит мне требовать, чтобы вам молились, и так получите свое». «Почему мне достаются самые глупые слуги? — как-то печально сказал Моретт. «Да, свое я всегда получаю, но вот ты не получишь ничего». Думаешь, что жрецы просто так людей в городах шугают? Нет, они тоже от этого становятся сильнее. Я всегда знаю, благодаря кому становлюсь сильнее, а благодарю кому это касается тебя. Слабее. Если люди обращаются ко мне благодаря твоим стараниям или испытываются так благодаря тебе, то и ты становишься сильнее. Запомни это. Не нужно бегать по лесам и убивать, можешь осесть в большом городе и просто пугать людей». В городах и без меня служителей хватает. Сомневаюсь, что они будут довольны моим появлением. Не будут, даже не стал спорить Морет. Поэтому думай, я тебя за руку водить не собираюсь. И так много времени на тебя тратить, причем такой чести ты пока еще не заслужил. Больше я сказать ничего не успел. Бог исчез и свою зверюшку захватить не забыл. Надо же, а ведь я с ним не во сне разговаривал, так и стою посреди нашего невеликого лагеря. Никто при нашей беседе не проснулся, даже Альма. Тут она слишком громко застонал, и женщина проснулась. «Что случилось?» — удивленно спросила она у меня, вскакивая на ноги. «Опасность?» «Ну да. Стою как дурак, смотрю на кусты, около которых совсем недавно находился Марет. «Все в порядке», — успокоил я женщину. «Ложись, спи». «А чего тогда стоишь? Увидеть же могут». «Если и увидят, то только хищные звери, а от них мы отобьемся», — отмахнулся я. «Не переживай». «А если вампиры нападут?» «Вампиров тут нет? У нас есть несколько дней, чтобы унести ноги, ну и барона пещеру засыпать. Конкретно сколько дней у нас в запасе, не знаю, он не сказал». «Кто не сказал?» — напряженно спросила Альма. «С Моредом только что разговаривал», — пояснил я. «Вампиры собираются сюда прийти, но через несколько дней. Советовал не только отсюда сматываться, но и из города тоже. Больно они беспокойные соседи». «Ты шутишь, что ли?» Альма начала крутить головой, как будто надеялась увидеть Бога. «Нет, не шучу», — улыбнулся я, — больно забавно женщина выглядела. «Так что завтра бегом до города, попроси помощи, но ну и барону сообщи о том, что я сказал, иначе у нас тут еще один город исчезнет. Охотникам только ничего не говори, иначе они сюда точно не придут, а лучше пусть барон лодку пришлет, а если он мне не поверит, что тогда...» Если честно, мне главное наших раненых уволочь подальше отсюда. А поверит он или нет, мне наплевать, пусть сам решает. Утро мальма переплыла реку и ушла, точнее убежала, а я остался ждать ее возвращения. Парни начали приходить с себя, просили воды, после чего снова засыпали. Было видно, что им гораздо лучше, чем вчера. Я тоже немного поспал, только вот никаких новых заклинаний почему-то не узнал. Хотя вроде бы должен. Все же теперь я не простой последователь, а служитель Мореда. Альма мчалась по лесу, как ошпаренная, не разбирая дороги. Только иногда женщина с бега переходила на шаг, отдыхала и снова ускорялась. Если бы она шла быстрым шагом, то потратила бы на дорогу весь день, а так управилась за полдня. Конечно, рисковать приходилось сильно, Кости она поверила, не могут боги ошибаться. Но никто же не говорил, что в лесу нет хищных зверей, она постоянно обращалась к богине Риэссе, чтобы та оградила ее от беды. Наверное, покровительница-воительниц услышала мольбы женщины, за весь путь на нее никто не напал. Добралась она почти без проблем, если не считать за таковую сильный ушиб, упала несколько раз, пока бежала. В Первую очередь помчалась к постоялому двору, чтобы попросить помощи у охотников, благо, что там всегда имелись отряды. пока она решила им не говорить о том, что вампиры собираются вернуться. Мало ли чего, вдруг побоятся в лес идти, решат в городе отсидеться или вообще уйти из этих мест. Естественно, появление женщины в обеденном зале сразу же привлекло внимание присутствующих, что и неудивительно. Выглядела она уставшей и была сильно взъерошенная. В общем, в зале тут же повисла тишина, которую нарушил Вальмер. «Альма, за тобой что ли вампиры гнались?» Спросил он и сам же засмеялся, то такой удачный его взгляд шутки. Гнались, буркнула женщина, после чего забрала кружку у мужчины и вылила в себя ее содержимое, жадно глотая живительную влагу. После этого она ввела взглядом притихший зал. — Помощь ваша нужна. — Что случилось? — осторожно спросил Вальмер. — Где твоя группа? — В лесу остались недалеко от пещеры трое раненых, один их охраняет. Я хочу попросить вас, чтобы помогли их до города донести. Мы же охотники, должны поддерживать друг друга. «Кто на вас напал?» — подал кто-то голос из глубины зала. «Вампиры!» — ответила Альма. «Одно дело просто промолчать, а совсем другое соврать. Тогда и веры больше не будет». «Вот даже как!» — протянул Вольмер и переглянулся со своими товарищами. «Много их было?» Около двух десятков, всех убили, но получили ранения, только мне и господину Кости повезло, да и то потому, что за спинами стояли. Скверная новость. Значит, вампиры не ушли, это плохо, раздался все тот же голос. А вы там что делали? Пещеру проверяли. Барон хочет ее обрушить или засыпать, вот и попросил нас там разведать. Разведали на свою голову. Только сейчас женщина увидела того, кто говорил. Этого уже пожилого мужчину она знала, звали его Вермант. Старый охотник, который всю жизнь с разными тварями бьется, впрочем, как и вся его группа. Слухи о нем ходили разные, некоторые охотники даже утверждали, что он сам является служителем какого-то бога. Поэтому и удается старику выходить без потерь из самых сложных ситуаций. Но что, поможете?» — женщина обвела взглядом зал, и увиденное ей не понравилось. «Один день туда, один обратно. Я заплачу. Охотники и охотницы отводили глаза в сторону, некоторые уже начали разговаривать друг с другом, давая ей понять, что больше она им не интересна. Вроде бы все до этого момента показывали, какие они смелые и отважные, а тут как-то резко перестали быть таковыми. «Не в деньгах дело, — девочка», — произнес Вермант. «Просто если вы нарвались на вампиров, которые совсем недавно напали на город, то велика вероятность того, что там поблизости обитает остальная стая». Нет там больше вампиров, всех перебили. Думаю, что они просто так в пещере остались. Тут нет идиотов, по крайней мере, я к ним не отношусь. Получается, что какой-то клан, о численности которого мы вообще ничего не знаем, собирается перебраться в эти земли. Не хотелось бы на них ночью нарваться. А вообще велика вероятность того, что в ближайшую ночь твои приятели умрут». «Вся стая придет через несколько дней», — выложила Альма последний козырь, хоть и не хотела говорить этого охотникам. «Я в этом уверена». Остер разговаривал с Моредом. Он ему об этом сказал. «А вот врать не надо», — нахмылся старик. «Понимаю, что тебе жаль своих друзей, но не стоит остальных охотников подставлять». «Я не вру, Вермант», — скривилась как от зубной боли Альма. И даже сплюнула на пол, вложив в этот плевок все презрение к окружающим ее людям. Ты прав в том, что вампирский клан собрался перебраться в эти земли, так что не советую вам всем тут задерживаться. Быстро поднимайте свои платья, чтобы бежать не мешали, и мчитесь как можно дальше из этих мест, трусливые трактирные пьянчуги. На больше вы все равно не способны. И еще, насколько я помню, Коста многим тут помощь оказывал, лично кому-то или чьим-то товарищам. Так вот, больше этого не будет. Я ему расскажу, как вы готовы помочь в трудную минуту трусы несчастные». Выслушивать гомон недовольных охотников она не стала, выскочила за дверь и помчалась к барону, чтобы сообщить им об опасности и попросить помощи. Барон мерил шагами комнату своего кабинета. Совсем недавно по его приказу в пещеру были отправлены охотники, и вот одна вернулась и принесла очень недобрые новости. Не похоже, чтобы она врала, а значит, велика вероятность того, что скоро в баронстве станет совсем жарко. Аристократ поверил охотнице, слишком она была убедительной. Да и нужно быть полным кретином, чтобы прикрываться словами Бога, к тому же не самого доброго. Поверил он и в то, что у них есть всего несколько дней до прихода вампиров, поэтому решил рискнуть и отправил мастеров с охраной к этой пещере. Пришлось и на охотнице оказать помощь, отправил большую лодку с гребцами, чтобы помогли привести раненых. Конечно, это вроде бы не его проблемой, за работу он ей уже заплатил. но портить отношения с охотниками не хотелось. Скорее, наоборот, нужно сделать все, чтобы они не разбежались из его города. Дело в том, что вампиры очень мстительные твари, могут запросто еще раз к ним наведаться, прежде чем уйдут в другие места, обнаружив, что их пещера уничтожена. К тому же ходили слухи о том, что некоторые вампиры довольно неплохо чувствуют себя в замках, запросто могут попытаться захватить город, перебить жителей и остаться тут, если пещера окажется разрушенной. Хотя это уже барон перегибает палку. Как бы ни был силен патриарх вампиров, в людских землях и его могут прибить. Для этого могут вызвать или жреца, или сильного последователя одного из богов. Прочем, к бою в любом случае нужно готовиться. Даже если не смогут пещеру обрушить, то потом придется вампиров оттуда как-то выбивать. Потому что с такими соседями спокойно жить не получится. Крестьяне сразу же разбегутся, а о вампирах они узнают самыми первыми. Утром барон отправил ко всем своим соседям гонцов, чтобы оказали помощь солдатами. Несколько лет назад он также оказывал помощь, когда беда пришла к соседнему землевладельцу, и теперь надеялся, что об этом не забыли.